Глава третья. Лазарет. Ливень не прекратился ни вечером, ни ночью, ни на следующий день. Маргарита слушала его стук сквозь сумрак и не могла даже вспомнить, когда и от чего именно она проснулась и засыпала ли вообще. Все тело было раскалено, как уголь, но этот жар внезапно сменялся ознобом и дрожью, пробегавшей по рукам и ногам. От дождя за окнами было серо, невозможно понять, который час хотя бы приблизительно. Монотонный шум бьющих капель не давал сосредоточиться на окружающих предметах. Вокруг плыли только нечеткие белые пятна, перемежавшиеся резкими черными прямоугольниками и глянцевыми бликами окон. Из ближайших воспоминаний читалось лишь лицо бабушки. Неужели она была здесь? Когда? Нигде она теперь? Внезапно сквозь отчаянный бой дождя по стеклу послышался непривычный новый звук. Маргарита еще не успела подумать, что бы это могло быть, но уже инстинктивно повернула голову к двери. На пороге лазарета стояли Василиса с Анисией. Их длинные волосы были темнее обычного. Они спадали с их плеч гладкими, мокрыми змейками. Пару секунд Маргарита ждала, что увидит еще одно лицо. Бледное, с печально удивленными глазами, но никто так и не появился. «Марго, ты не спишь?» Анисия первой заметила внимательный взгляд подруги и поспешила к ней. «Как ты? Плохо?» «Знаешь, ты, оказывается, не единственная, кто подхватил эту лисью хворь. Забава тоже заболела, но пока лежит дома». «Половина колдунов ходит с температурой. Нам всем прописали пить укрепляющие снадобья. Ребята, которые практикуют целительство, вынуждены помогать жабе с больными», добавила Василиса. «Говорят, что-то плохое есть в этом дожде. Но я знаю, причину не в нем». «Ты не видела Юлю, Севину-мачеху? Она предложила свою помощь за речью. Она ведь тоже целительница и согласилась работать в лазарете, присматривать за больными, помогать Густову. И не одна она». «Я видела еще двоих или троих незнакомых лекарей», продолжила Анисия после короткой паузы. Маргарита качнула головой и закрыла глаза. Так было легче. Севина мачеха? Нет, ее лицо не всплывало в памяти. «Мы не спали почти всю ночь», тихо сказала Василиса, беря подругу за руку, «и думали, как это могло произойти с Полиной. Она рассказала, что узнала вчера от Мити». Маргарита пошевелилась и что-то прошептала одними губами. «Мы обсудим все, когда тебе станет лучше. Сейчас нельзя. Густав Вениаминович не велел тебя беспокоить. Только не уходите». «Хорошо, мы не уйдем». На лицо Василисы появилась заботливая улыбка. «Конечно нет», — подхватила Анисия. «Только пришли и уже уходить? Лучше я расскажу тебе нововведения, которые появились в Заречье, пока ты лежишь тут. Возможно, ты подумаешь, что времени прошло мало, но только не для нашей Веры Николаевны. «Раз она заперла нас здесь, то решила разнообразить жизнь всевозможными увеселениями». «Вот». Анисия достала из кармана сложенную в несколько раз бумажку, развернула ее и стала читать. «Каждый найдет себе занятие по душе». Она посмотрела на Маргариту, но та казалась безучастной. Арфей Добрыневич нанимает учителей музыки, так что все, кто еще не овладел игрой на каком-нибудь экзотическом инструменте, могут успеть записаться. «Я пытаюсь поставить галочку напротив Арфы, но она упорно появляется возле Варгана». Анисе показала листок Василиси, подтверждая правдивость сказанного, и та в ответ улыбнулась. Есть еще кружок по рисованию «Мандал» и «Уроки. Тебе должно понравиться, Марго, по рукоделию». Кстати, рукоделие включено в раздел «Древние способы медитации». Лучше из этих способов, как ни странно, «Перебирание зерна». Маргарита не проявила интереса. Так, есть еще спортивные мероприятия отдельно для земляных и магов всех остальных стихий. «Например, борьба». «Ну, это вряд ли тебя заинтересует». «О, а может, танцы?» «Да, танцы — это здорово», — сказала Василиса. «И иностранные языки. Марго, хочешь?» «Наречие шотландских кентавров». «Ну, это так, на случай, если ты вдруг встретишь где-нибудь кентавра и захочешь с ним поболтать о том о сем. «Есть еще язык морянок, но я не представляю себе самоубийцу, который запишется». «Вижу, тебе это не так уж интересно». «Ладно, тогда я сама запишу тебя на рукоделие. Рукоделие тебя развлечет. «И может, все таки танцы?» «Африканский, восточный, балет». «Нет, все балет не надо», еле выговорила Маргарита, снова закрыв глаза. А шаманский бубен. За стенкой в жилой части дома целителю стало шумно. «Нет, никуда не годится», послышались возмущенные восклицания Густава Вениаминовича, затем голоса, звуки отодвигаемых стульев, скрип столов и половиц. Дверь в лазарет отворилась и впустила целую процессию магов и целителей. Ее замыкал молодой колдун, явно примкнувший к строю случайно. Его рыжая голова вертелась из стороны в сторону, высматривая что-то. «Я сказал вам, что здесь и так слишком много народу», — снова возмутился жаба. «Нет, надо открыть другой вход в лазарет, не со стороны моей гостиной. Вторая практика сорвана». «Ладно вам сердиться», — оборвала его незнакомая Маргарита колдунья, прибывшая сегодня утром из городской здравницы для помощи жабе. «Кого куда класть?» Слава, наконец, увидел свою девушку и ее подружек и направился к ним. Как быстро распространяется эта лисья хворь. Сквозь шум дождя различила Маргарита бурчание Густава Вениаминовича. «Не дать не взять порча». «Ну, как вы?» Слава тем временем подтащил свободный стул к Маргаритиной койке и уселся. Ощущение, будто все посходили с ума. Сначала пропажа водяной колдуньи, потом этот дождь, теперь болезнь. Действительно страшно. Чем это может кончиться? Творится что-то неладное. Из-под соседней кровати выбрался домовой в зеленом кафтанчике Он держал в руке что-то похожее на поздравительную открытку, изображавшую букет переливающихся цветов. Домовой оглядел помещение, кивнул густову Вениаминовичу и, остановив свой взгляд на Анисси, двинулся прямо к ней. Она как раз хотела возразить славе, но заметила домового и вопросительно уставилась на него. «Муромец, это вам!» — вежливо произнес маленький человечек. «Спасибо!» — Анисси удивленно приняла открытку и раскрыла ее. В воздухе тут же засеребрилась пыльца, повеяло приятным ароматом духов. «Это от Марьяны!» «Она думала, что у тебя сегодня день рождения?» Через силу произнесла Маргарита и попыталась улыбнуться. Василиса прыснула. «Перепутала август с апрелем?» «Конечно, шуточки это по твоей части, и никакие жар, боль, обморок и даже, наверное, смерть не помешают тебе от них воздержаться», парировала Анисия с усмешкой. «Но нет, это какое-то странное приглашение от нее. Вот слушайте. Дорогая Анисия, завтра я собираю у себя нескольких интересных людей, чтобы обсудить все важное. Мы будем несказанно рады твоему присутствию». В семь часов вечера в моей избушке. Интересных людей, переспросил Слава. Это кого же, как думаете? Галеньку и Валеньку, предположила Маргарита. Их зовут Ниночка и Настенька, поправила Василиса. О, ты запомнила их имена? Они все захлопав ресницами, обернулась к подруге. Ну, что вы считаете? Как что? Надо пойти. Тут же отозвалась Василиса. Может быть, будет действительно интересно. О чем разговаривали дальше, Маргарита уже не помнила. Подошел усталый Густав Вениаминович, без церемоний сунул ей в рот ложку с каким-то пряным сладковатым снадобьем, и она заснула. Тенью продолжала двигаться перед взором фигура колдуньи-целительницы. Отдельные слова, произносимые в стенах «лазарета», стали доноситься словно из длинной трубы. Потом все стихло. Тишина длилась долго, пока звуки не начали снова нарастать. От них огненная колдунья и проснулась. В лазарете было совсем темно, за окнами давно наступила ночь. Маргарита села на кровати и вдруг сквозь сон ливня различила какой-то беспокойный шорох, доносившийся из самой середины комнаты. Этот шорох вызвал воспоминания о летнем вечере, когда на нее и на Полину набросился неизвестный маг, ее охватил страх. Она потрогала лоб, жар все не проходил. Внезапно совсем рядом кто-то вскрикнул. Маргарита чуть не подскочила на месте и сама едва не вскрикнула от испуга. Глаза никак не могли привыкнуть к кромешной темноте и разглядеть хоть что-нибудь. Милонега надорвано произнес чей-то голос: "Мы все в беде, мы в беде." Маргарита вздрогнула. Вокруг на кроватях заворочались остальные колдуны. «Это правда, правда, это проклятие!» Незнакомый голос вдруг перешел на шепот и прошипел последнее слово с отчаянием. Маргарита услышала, как кто-то забегал внизу под ней, под ее кроватью, под полом. Звук был очень отчетливый, шаги сначала стали удаляться, а потом раздались уже прямо за дверью. В ту же секунду она открылась, зажегся свет, и на пороге появилась женщина с длинными светлыми волосами. Это была не Лиса, но черты ее лица показались Маргарите знакомыми. Она шла твердо, прямо держа спину, при этом движения ее оказались летящими и плавными. Все это не было похоже на крадущуюся походку Дарьи Сергеевны. В долю секунды Маргарита смотрела на нее и, узнав в ней Севину, мачеху Юлю, огляделась. Весь заряд был забит до отказа, все кровати заняты. Но самое интересное представляло собой то, что находилось в центре комнаты. Там стояла еще одна кровать, совсем неуместно повернутая по диагонали. Она была лишней в обоих рядах коек, выстроенных вдоль стен, и отличалась своим видом. На ней сидел взъерошенный, растерянный человек с испуганными глазами и безумно озирался. «Где я? Где я? Мы в беде, в беде, Меланега!» — бормотал он всхлипывая. Что это такое? спросила Юлия, решительно двинувшись к нему навстречу. Кто вы? Несмотря на ее нежный голос, незнакомец все равно ее испугался. Нет, лекарь, это правда. Я не лекарь, возразила Юля, остановившись. Кто вы и как сюда попали? Не знаете? Ах! Она прижала карту ладонь. Что здесь случилось? В открытую дверь влетел Густав Фениаминович. Что за шум посреди ночи? Густав Фениаминович, я поняла. Юля приблизилась к целителю и понизила голос. Я знаю, откуда этот несчастный. Городская травница, отдел придовых пророчеств. Бредовых пророчеств? переспросил жаба. Бредовых пророчеств, подумала Маргарита. Что за название? Во-первых, это кровать. Посмотрите, она из здравницы. Во-вторых, цвет его постельного белья. Он один из тех несновидящих, которые слегка, как бы это сказать, помешаны на своих предсказаниях. Меланега! Меланега!» — шептал больной в это время. Она была здесь. Нет-нет, не волнуйтесь, никакой меланеги здесь не было. Полный голос ответил ему Густав Фениаминович, стараясь говорить как можно спокойнее, а сам тем временем обращался к Юле. Откуда он здесь взялся? как он попал из здравницы в наш лазарет. «Не волнуйтесь, голубчик, не волнуйтесь. Выпейте сон чая, мы сейчас все уладим». Это из-за кровати переправляек. Так же, как здесь используют переправляйки, чтобы отправлять всех в белую усадьбу, в здравницу, чтобы перемещать больных на разные этажи. Иногда случаются сбои, иногда целители находят кого-то из пациентов во дворе или вообще за пределами здравницы. Ну, чтобы так? Милочка, все не так просто. Дело в том, что сюда никто не может попасть. Никто. Эта магия такая древняя, что я в замешательстве от вашего предположения. Надо срочно связаться с главой портальных перемещений. Срочно. Нельзя вот так запросто переместиться в заречье. Это даже Велес сделать не может. А ну-ка вперед. Последнюю фразу он адресовал лишний, стоящий по диагонали кровати, щелкнул в воздухе пальцами, и кровать медленно поплыла за ним к дверям, ведущим из лазарета. Сидевший на ней больной только теперь начал понимать, где он оказался, и воскликнул, беспомощно косясь на целителя. «Немедленно, немедленно верните меня обратно в здравницу! Они сказали, что мне требуется всего два дня отдыха под присмотром лекарей». Разбуженные маги поворачивали головы и смотрели вслед постепенно удаляющейся кровати со странным колдуном. Тот тоже смотрел на них, сконфуженный своими недавними выкриками о беде, но когда его взгляд встретился с Маргаритиным, незнакомец вдруг снова изменился в лице и, предостерегающе, прошептал сквозь зубы. «Ты знаешь, видо близится. Ты должна что-то сделать». Кровать исчезла в темноте, и за двери донесся успокаивающий голос жабы, Я все устрою. Вас сейчас же вернут назад, не волнуйтесь. Маргарита долго не могла заснуть, ворочаясь боку на бок. Не мешали поднявшаяся температура, перешептывания других магов, обсуждавших случившееся, собственные избивчивые мысли. Так она лежала в забытии, но уже не чувствовала ломающей все тело слабости, чувствовалась только, как бьется у висков кровь и горит лоб. Внезапно показалось, что кто-то на нее смотрит. Она открыла глаза и по серому свету, бившему в мокрое окно, поняла, что прошло немало времени, заполненного тревожной пустотой сна. Перед самым пробуждением она слышала чей-то голос. «Каждая юная колдунья по ту сторону реки, — сказал он, — знает, как найти то, чему можно доверять. Иногда для этого достаточно всего лишь оказаться одной в темном лесу или попасть в грозу». Все тело немного покалывало, дышать и двигаться было тяжело. Хотелось пить и есть, впервые с момента болезни. Маргарита огляделась. В лазарете, кроме спящих больных, никого не было. К вечеру следующего дня все за заречье болтало и перешептывалось о том, что произошло ночью в лазарете. Но Анисья, наслушавшись не один десяток вариаций этой новости, теперь совершенно запуталась. Они с Василисой несколько раз заходили к Маргарите в надежде поговорить, но Густав Вениаминович каждый раз выпроваживал их, объясняя, что все больные спят. Вести о странном происшествии словно сочились прямо из стен избушек. Казалось, все вокруг... Селилась крикнуть о чем-то очень важном, но кто-то намеренно зажимал рты, позволяя довольствоваться лишь пересказами, одним нелепее другого. Избушка, где жила Марьяна Долгорукая, оказалась совсем неподалеку, в конце той же улицы. Продолжал накрапывать дождь. Небо было бесцветное, словно изможденное, под ногами хлюпала вода. На дороге образовалось настоящее болото. Сама хозяйка избушки стояла под козырьком крыльца и, приведя Анисию нетерпеливо, но в то же время радостно махнула рукой. Анисия, наконец-то!» — воскликнула она. Мокрый ветер отбросил назад ее каштановые локоны, платье облепило точенную фигурку. Анисия привыкла считать Марьяну маленькой девочкой, на целых два года младше ее самой. Она относилась к ней как к младшей и обычно умилялась, замечая ее смущение при встрече с Митей. Теперь же у Марьяны был вполне важный вид, словно попав в заречье, она получила какую-то власть. Ее крыльцо было украшено позолоченными цветами, от которых исходил неправдоподобно сильный аромат. Очевидно, юные земляные колдуньи перестарались. Аниси прошла внутрь избушки, следуя за струящимся подолом хозяйки. Скоро Марьяна перестанет носить небольский шелк в этой деревне, как только пару раз прогуляется с Верес по здешнему лесу и придет в ужас от того, во что превратится ее дорогое платье. Внутри все было почти так же, как и в остальных избушках, только чуть отличался цвет стен, и стульев стояло заметно больше, чтобы вместить всех приглашенных. Их оказалось семеро – Две марианины подружки, три колдуньи, хорошо знакомые Аниси по званым вечерам, сама Анисия и, наконец, Варвара в белоснежном платье, которую когда-то давным-давно бросил Сева. Это последнее гости вызвало у Аниси недоумение, с какой стати она находится тут, среди дочерей знатных фамилий и марианиных подруг. Казалось, что и сама Варвара думает о том же самом. Она была почти самой старшей из присутствующих и все равно неловко озиралась по сторонам, Она, вошедшую Анисью вовсе взглянула с опаской, будто вдруг сильно пожалела, что когда-то выпытывала у нее, прозаиграя Аврашкина. Варвара взволнованно теребила темную косу, и Анисия, заметив это, в противовес ей, постаралась держаться спокойно. Кристаллы светильники, сделанные в форме двух пышных роз, при ее появлении засияли ярче. «Прости, Марьяна, но что у нас за мероприятие?» — спросила Анисия, когда все расселись и замолчали, и в воздухе отчетливо стала ощущаться торжественность момента. Было слышно, как по окнам постукивает невесомый бисер дождя. Почему-то Анисе стало неуютно, хотя вокруг были давно знакомые лица. «Это что-то вроде клуба по интересам», — быстро ответила Марьяна. «Нет-нет, Анисе, не такой клуб, какие устраивает Иван Клуб, а самый настоящий и серьезный». «Перед нами стоит сложная задача. Мы собираемся обсуждать только серьезные проблемы, которые касаются светлого сообщества, и будем стараться привлекать как можно больше мыслящих и понимающих в этих вопросах людей». «Тогда я бы посоветовала пригласить еще кого-нибудь», — выдавила Анисия. «Тебе не кажется, что для обсуждения таких вопросов нас слишком мало?» тут же вспомнила, что они с подругами тоже пытались разобраться в проблемах светлых магов, разгадать тайны заречья, а ведь их было даже не восемь, а всего четыре. Но то были Василиса с Маргаритой и Водяная колдунья, а не дочери древних родов. И чего то именно с ними вместе не казалось глупым ребячеством искать сокровища богов, забираться в подземелье. Оглядев собравшуюся компанию, Анисия засомневалась, что захочет обсуждать все это с присутствующими. «Это же только первое собрание. Затем мы составим список, кого еще стоит приглашать. И мы будем приглашать», — сказала Марьяна. «Ясно», — пробормотала Анисия. «Итак, первый вопрос, который мы должны обсудить, касается сегодняшнего ночного происшествия в лазарете. Ну, угощайтесь, угощайтесь». Она указала на золочёные пиалы, доверху наполненные фиалками в сахаре. «Полагаю, все знают, что произошло этой ночью. Неизвестный больной из городской здравницы таинственным образом переместился прямо в лазарет на кровати переправляйки. Переместился?» – Анисе вздрогнула. все таки это правда?» Ей тут же стало обидно, что она не смогла узнать этого от Маргариты. «Нельзя же просто так переместиться в заречье», – подхватила Елена Трувор. У нее было прозвище «Елена Прекрасная», которое она сама себе придумала. Члены семьи тоже ее так звали, и она очень этим гордилась. Как ему это удалось? «Это никому не известно в том числе и самому больному», вдруг робко сказала Варвара. «Я забыла представить вам Варвару», спохватилась Марьяна и указала на Снежинку. «Я думаю, у нее есть некоторые сведения, которые она могла бы сообщить нам, информация об этом неприятном случае». «Правда, Варя? Ты же расскажешь?» «Дело в том, что...» Начала Варвара, но Марьяна тут же перебила ее. Ее мама работает в здравнице в отделе бредовых пророчеств. Больного, который неожиданно переместился в наш лазарет, содержит именно там. И в последнее время он твердит о возвращении Меланеги. Хотя все мы знаем, что она давно умерла, и ее прах покоится на кладбище мертвой луны. «Он сильно бредил, когда вдруг исчез из палаты и переместился в лазарет», быстро сказала Варя, чтобы хоть малую часть этой истории рассказать самой. «О, как интересно!» — воскликнула Марьяна. «Нина, запиши все, что она сказала». «Да-да, интересно, но слушать это десятый раз уже как-то надоело», — со скучающим видом сказала Людмила. Маргарита узнала бы в ней бывшего неофита Малевенечка. Она сидела, положив ногу на ногу и откинувшись на спинку стула. «Все трещат об этом с самого утра». «А я узнала об этом только что», — сказала Анисия. «Анисия, и что ты думаешь по этому поводу?» Марьяна заерзала на стуле. Ниночка с Настенькой открыли от нетерпения рты. Анисия не сразу смогла ответить. «Я думаю, что если все это правда, то такое случайное перемещение постороннего человека в заречье может значить что-то плохое. Например, грозить нам опасностью. Мало ли кто еще сможет проникнуть сюда. Такая серьезная брешь в защитном механизме может стоить нам жизней», подала голос смолчавшая до этого Саша Велес, троюродная сестра Димы. «Это же древняя магия. Она всегда была сильной и никогда не подводила. А теперь? Теперь она как будто стала ослабевать. Прямо изнутри». «Темная сторона где-то набрала силу», — робко ответила Варвара. Это действует словно весы. «Об этом пока сведений нет», — произнесла Ниночка. «Мы думаем, что нет, а тридесятый Вестник наверняка напишет об этом завтра во всех подробностях», — снова вставила Людмила. «Наверняка выпустит интервью с каким-нибудь дружинником Эрвинга. Может, тогда пригласить на собрание дружинника?» — пошутила Анисия и тут же отметила, какие тоскливы, когда рядом нет Маргариты, Василисы и Полины, чтобы поддержать ее и посмеяться. «Зато мой папочка сказал», — таинственно начала Марьяна. Будто все светлое сообщество под угрозой. Сами посудите. Брежь в защитной магии и болезни. Будто кому-то удалось добраться прямо до заречья. «И этот дождь», — добавила Анисия, — «такой тяжелый, выматывающий бесконечный дождь». «Нет, нет. В это время такие дожди здесь бывали часто», — поправила ее Людмила, не сменив скучающего лица. Пока не появилась водяная колдунья. Проблемы с погодой — побочный эффект действия некоторых заклинаний, которые делают это место секретным, недоступным никому а присутствие Полины в заречье влияло на них. Но если защитное колдовство перестанет действовать, дождь пройдет, так что лучше радуйтесь ему. От дождевых туч стало темнеть слишком быстро, но Василиса вместо того, чтобы в такую погоду оставаться дома, покинула избушку и направилась по тропинке в сторону соседнего леска. Мезониссия в этот вечер было особенно серо, поэтому она пролистала бересту с записями, наткнулась на растение подмаховая цистера и вспомнила, что эту самую цистеру Нужно было собрать. В воздухе стояла холодная взвесь, но на улицах было не так уж и безлюдно, хотя некоторые колдуны прогуливались явно без надобности, лишь бы не сидеть дома и не умирать от тоски. В и казалось, что все они, в том числе и она сама, не идут, а плывут под водой. Такая была влажность. От природы густо, и еще совсем по-летнему пахло цветами и листьями. Колдуня натянула капюшон и пошла чуть быстрее, надеясь укрыться от этой невидимой липкой воды под кронами деревьев. Лесок, куда она направлялась, был смешанным, и в нем среди берез и осин встречались разлапистые ели с покрытыми мхом островками земли под ними. В нем-то и скрывалась подмаховая цистера, и отыскать ее могли только земляные маги-друиды. Лесу было тихо и пусто. Василиса выбрала подходящее место, опустилась на колени и положила на мох руки. Она закрыла глаза и несколько долгих минут просидела неподвижно. Наконец ей стало казаться, что она слышит все, что происходит вокруг. Слышит саму землю и чувствует, как внутри, под ее ладонями, Все живет и движется, как тонкие корни раздвигают почву где-то в глубине. «Я расту», — подумала она. «Я расту, как трава, прямо из земли». Через некоторое время Василиса открыла глаза. Темный влажный мох перед ней покрылся нежными светло зелеными шишечками, которые медленно-медленно двигались, словно внутри них раскручивались маленькие спиральки. За спиной послышался звук шагов, но колдунья не обратила на них внимания. Мало ли кто мог ходить поблизости. Может, кто-то из земляных тоже наконец озаботился поиском цистеры. Шаги постепенно приближались, и внезапно шорох травы раздался прямо за Василисой. Колдунья оглянулась. Над ней возвышалась фигура Мити Муромца. Он внимательно смотрел на бледные бутоны, набухающие на стеблях цистеры. И как только бутоны раскрылись и превратились в желтые цветы, сел рядом с Василисой и одобрительно воскликнул. «Вот это круто! У меня так не получается!» «О, я не шучу!» Митя дотронулся до ближайшего цветка пальцем. «Помню, мы с этой цистерой намучились!» «Да, бывает!» — кивнула Василиса. Появление Муромца выбило ее из равновесия. Из головы вылетело, что нужно скорее срезать цветы. Она хотела было спросить, как Митя нашел ее тут. Но чего то передумала, решив, что в ее воображении ответ может оказаться гораздо интереснее, чем в реальности. Скорее всего, он просто шел мимо и заметил ее у дерева. «Ты почему одна? А ты почему не у Марьяны?» Тут же спросила она. «А почему я должен быть у Марьяны?» «Так она же... Так Аниси у неё. Я думала, она вас всех пригласила». Марьяна прислала Анисе приглашение на какую-то встречу. «Ничего про это не знаю», — простодушно усмехнулся Митя, срезав несколько цветков своим кинжалом и уложив их в Василисин платок. «Слава солнцу, мне она ничего не присылала». «Но ты разве не видел ее, Марьяна, Ну почему же видел? Пару дней назад, кажется. А потом... Ну то есть, она же твоя невеста». «Ну и что?» — улыбнулся Митя. «С чего это мне с ней видится каждый день?» Василисе ничего не оставалось, как рассмеяться. «А где Сева?» «Прибывает в состоянии измененного сознания. Все же, это очень сложно быть целителем. Иногда они перетягивают на себя все болезни пациентов и потом вынуждены от всего этого избавляться». «Ну что, теперь ты пойдешь домой?» спросил Митя, когда они собрали цистеру. «Хочешь, провожу тебя? Мне все равно нечего делать». «Ну, раз нечего делать?» кивнула Василиса. По дороге она совершенно не знала, что сказать, и только искоса поглядывала на Муромца. Кожа его была ровного, золотистого цвета. Влажные от дождя светлые волосы ложились безупречными завитками. За лето он сильно повзрослел. Черты его лица немного изменились. Стали жестче и мужественнее. И тем не менее, его сходство с Анисией не пропало. А даже наоборот, будто стало только заметнее. До края опушки они оба так и шли молча. Затем Митя, словно тяготясь тишиной, снова заговорил. «Тебе не кажется, что Велес озверела?» «Что ты имеешь в виду?» – рассмеялась девушка. «Ты же её неофит. Вдруг она узнает, что ты говоришь такое?» Да, но она запретила даже практику. Конечно, вместо этого у нас появились занятия для души. Я видела Анисию в списке желающих освоить варган, но... Нет, мы с Анисией записались на арфу. Смех Василисы звонко разлился по лесу. Она сразу догадалась, кто наложил чары на Анисине. Писала, упорно отмечавшая варган. Я заметил, что у главной наставницы просто какая-то мания запирать нас в четырех стенах. Я понимаю, она заботится о безопасности, но сейчас, когда в Заречье уже начали проникать больные из городской здравницы, это не так уж актуально. А про праздник военной славы ты слышала? Слышала, и очень из-за этого волнуюсь. Велес сказала, что все должны приготовить номера, но я не очень люблю выступать на публике. Я тоже не люблю. Кому сейчас нужны эти печальные баллады о победах великих магов и эпические сказания о богатырях? И Аврашкин не в восторге от всего этого. Правда, он сказал, что раз Велис от него не отстает, он найдет самую слезливую из всех грустных песен, и все, в том числе и Велис, будут рыдать, раз им так хочется. А ведь у этой нежити получится. Готовьте носовые платки. Василиса улыбнулась. Наверное, этим Вера Николаевна хочет поднять наш боевой дух. Я думал, что для этого она ввела обязательную боевую магию. Кстати, никаких новостей о Полине? Нет, как бы мне сейчас хотелось заглянуть в Ерилину рукопись, призналась Василиса. Не тебе одной. Но этого не может сделать даже Ирвинг, если только они со Звягиновым не придумали, как обходиться без третьего заколдованного кольца. Есть какая-то лазейка. Мы же с Анисией читали рукопись. Скорее всего, в тот день книга не находилась под защитой этих самых колец. Наверное, кто-то незадолго до нас подходил к книге и, возможно, не успел сразу же скрыть ее от посторонних глаз. Иначе Ирвинг бы понял, как можно обратиться к рукописи без кольца, и уже узнал бы, как найти логово темных магов. Но дело в том, что в «Ярильной рукописи» не так-то просто найти ответы на такие вопросы. Я же сама ее видела. Возможно, и то, что Ирвинг ищет, ищет в ней ответ. Но ведь эта книга не список адресов. Это совсем другое. Хм, возможно, ты права. Они остановились возле нужной избушки. «Я давно хотела спросить», — начала Василиса. «Ведь раз существует «Ярильная рукопись», то должны существовать и другие сокровища, которые оставили боги. Ты не думаешь, почему вы не пытались их найти?» «Как это не пытались?» Еще как пытались!» Тут Мити кивнул в сторону крыльца. «Можно мне зайти?» «Да, да, конечно», – спохватилась Василиса, и избушка низко присела, гостеприимно подставляя свою лестницу. «Ну так что?» – спросила она, когда они зашли в теплую комнату и сняли мокрую обувь. «Не все так просто, но кое-что нам удалось узнать». Митя сел за стол и стал перебирать оставленные на столе склянки. «Наше поместье отмечено планетарной руной солнца. Это то же самое, что щит дождь бога. Ну, ты и сама знаешь. И если ерили на копье – это оружие, то щит – это то, что должно от оружия защищать, что может служить защитой». Защита от тех знаний, которые хранятся в ерельной рукописи. Или просто от чего-то, что может нанести вред? Здесь задействована защитная магия. Именно магия. Постой-ка. Василиса села напротив Мити и, забыв про Цистеру, уставилась на него. «Всегда же говорят, что вы, муромцы, непобедимы». «Непобедимы — это слишком громко сказано», — улыбнулся Мити, кивая на свою руку, раненую не так давно, заклятием рассечения. «Но у всех нас действительно есть какая-то защита. Я думал над этим. Ты ведь видела медальон, который носит Анисия? Такие медальоны у всех членов нашей семьи. У всех абсолютно одинаковые медальоны. Их магия действует только на тех, в ком течет кровь муромцев, и на тех, кому мы отдаем свой личный медальон. Никто чужой не может снять его с нас. Ну, тут все как с кольцом, которое сняли со Святогора. Только когда убили его и отрубили ему палец. Василиса поежилась. «Наталкивает на что-то, правда?» — продолжал Митя. «Сколько было наших предков? Сколько будет потомков? И у всех эти медальоны. Считается, что именно из-за них мы так неуязвимы». Я подумал, что дело тут не столько в их форме, сколько в материале, из которого они делаются. Это золото. Какое-то специальное заговоренное золото. Золото, щит. Теперь ты понимаешь? Василиса молча кивнула, не сводя с муромца горящих глаз. За окном снова застучал дождь. Но наших предков было слишком много. Митин голос стал тише. Откуда столько странного, волшебного материала, который делает весь огромный род непобедимым и богатым? Откуда столько золота? Я был в сокровищнице. Там нет несметных золотых гор, как принято думать. Но есть кое-что другое. «Неиссякаемый золотой слиток». «Что?» — вскрикнула Василиса. «Неиссякаемое золото?» «То, что еще называют неразменным червонцем. Это ведь считается чистой воды выдумкой», усмехнулся Митя. «Но это правда. Я проверил. Это то, что хранится в сокровищнице. То, что охраняет Гамаюн и другие древние силы». «Невероятно! Невероятно!» Изумленная Василиса покачала головой. «Еще один туннель ведет к Севиному дому». «Я правильно понимаю? Меркурий — это ведь никакая не здравница, а дом потомственных целителей». «Да, именно. Охотно отозвался Митя, радуясь интересу Василиса к его истории. «Меркурий, он же в шлем. Но, к сожалению, Уза, играя в Рашкина, мы пока ничего не нашли. Но вы же догадываетесь, что надо искать? Да мы уже сто лет думаем над этим. Смотри». Митя подался немного вперед, словно желая скорее донести смысл своих слов. «Шлем тоже защищает, но защищает именно голову. В этом его принципиальное отличие от щита. Значит, это что-то, связанное с головой. Возможно, это и правда какой-нибудь головной убор». Мы перебирали все. Шапки-невидимки, волшебные колпаки, рога, ну и все остальное, что можно хоть как-то приложить к голове. Но кого всем этим удивишь? Это должна быть единственная в своем роде вещь. Действительно, на миг Василиси даже показалось, что она сама идет по темному подземелью, что руки ее ищут потайную дверь, за которой скрывается разгадка. Еще совсем чуть-чуть, и она вот-вот узнает секрет руны Велисов шлем или какой-нибудь другой из рун. «Значит, ничего вы не нашли?» «Мы не знаем, где именно искать. В доме у Аврашкиных нет сокровищницы, нет никаких тайников, нет даже входа в этот самый туннель». «Нет? А как же туда попасть?» «Надо спрыгнуть в колодец». Не успела Василиса изумиться, как щелкнул дверной замок. Дождь на несколько секунд стал громче и отчетливее, а затем снова затих. Эта Анисия залетела в избушку вместе с ветром и с трудом закрыла тяжелую дверь. «Привет!» — привычно бросила она, и только когда сняла тонкий промокший плащ, повернулась и увидела за столом брата. «Митя!» «Что это ты здесь делаешь?» «Как что?» «Тебя зашел навестить и не застал». «И зачем же я тебе понадобилась?» Недоверчиво уточнила Анисия. «А что, я просто так не могу проведать любимую сестру?» «Перестань пудрить мне мозги. Ты никогда не зайдешь, просто чтобы проведать меня». «Ладно, ладно, не кипятись», — засмеялся Митя. «Лучше расскажи, что это у вас была за встреча с Марьяной, куда меня не позвали?» «Мы решали проблемы вселенской важности». Анисия тоже уселась за стол и, остыв, повернулась к брату. «Нет, я не шучу». С одной стороны, Марьяна неплохо придумала собирать у себя интересных людей и обсуждать все проблемы, касающиеся светлых магов. А с другой, пока что большинство присутствующих можно назвать интересными людьми с большой натяжкой. «Я предложила приглашать хотя бы парочку парней, но то все разговоры девушек в конечном счете сводятся к сплетням. Я выставила твою кандидатуру на следующее собрание». «Что?» — воскликнул Митя. «А то, что ты достаточно много знаешь. Правда, Марьяна так смутилась, что покраснела, как вареная свекла. Она почему-то сильно тебя стесняется». Митя усмехнулся. «И какие же вопросы вселенской важности вы обсуждали?» поинтересовалась Василиса. Анисия рассказала о незнакомце, переместившемся ночью в лазарет, и затем добавила. «Всех, конечно, больше всего интересует исчезновение Полины. Я думаю, об этом они будут говорить еще очень долго. Но пока что все топчутся на одном месте». «Что ж, жаль, что Марьяне не пришло в голову решение этой проблемы», иронично заметил Митя и встал. «Ладно, мне пора уходить». «Кстати, где Сева?» спросила Анисия. «Где надо?» Но счастливо оставаться. Мне завтра рано вставать на боевую магию. В недрах Кудыкиной горы стало тише, только главная наставница продолжала сидеть за центральным столом. Перед ней и над ее головой зависли свитки пергамента и бересты, которые то и дело менялись местами, выстраиваясь в определенном порядке. Из боковой двери вышла лиса и направилась к выходу, однако Вера Николаевна ее окликнула. «Ты разобралась с воздушными?» — спросила она. Помимо бересты над главной наставницей висело облако тяжелых раздумий и трудных решений. «Да. А с боевой магией?» «Нет. Жаль, время идет. Ирвинг будет не рад такому промедлению, но ты не сможешь быть единственным наставником». Не справлюсь. И готова начать хоть завтра», — ответила Лиса, хотя понимала, что переубеждать Велес бесполезно. Та знала что-то такое, что было недоступно другим, даже остальным опытным наставникам». «Только подумай, это же почти сто разновозрастных колдунов», — воскликнула Вера Николаевна. «Ты растратишь все силы». «Вы знаете мое мнение. Пригласите Македонова. Всю эту толпу можно легко поделить между нами». Вера Николаевна глубоко вздохнула. Что-то мешало ей сделать этот выбор. Берестяные свитки над ее головой снова пришли в движение. «Ни у кого больше нет подходящего времени», — наконец сказала она. «Только у Густова, но он не хочет помогать». «Может, тебе удастся его уговорить?» «Вы серьезно полагаете, что он сможет учить кого-то боевому искусству?» не Иванович?» — с одеждой спросила Велес, но сама тут же покачала головой. «Да неужели вы не знаете, как они себя ведут на боевой магии?» — улыбнулась Лиса. «Это же вам не дружинники, так что нужен авторитетный наставник. Македонов или вы? Я? Вот еще не хватало». Главная наставница вздрогнула. «А ты, значит, тоже авторитетный наставник. Я могу ими управлять». «Ну а что ты думаешь о вещем Олеге?» «Его мы уже обсуждали». «Верно. К сожалению, Олег слишком занят. Все эти его заседания и увечья». Дара Николаевна с разочарованием поглядела на стопку бумаг, словно только все эти записки и схемы были виноваты в том, что она не могла найти нужного наставника. «Как же я могу согласиться на Македонова?» «После того, что случилось?» «А что случилось?» Лиса сверкнула глазами. Старейшины не уверены в его невиновности. Это темная история. А лично мне в этой истории все понятно. И вам тоже, я знаю, возразила Дарья. И прошу вас, давайте закроем тему. Сделайте его наставником по боевой магии, и вы увидите, что не только я, но и воспитанники ему доверяют. Судите по тем поступкам Македонова, которые мы видели своими глазами, а не по тому, о чем шепчутся старейшины. Он сделал из бестолковых огненных нормальных магов, догнавших в мастерстве колдунов других стихий. Из этих эмоциональных холериков, не способных контролировать даже свой голос во время разговора, он сделал уравновешенных и сильных колдунов. Его воспитанники не только ночи напролет распевают песни и мешают спать колдунам с соседних улиц, но еще и занимаются самостоятельными практиками. Проводят время в уединении, в размышлениях и в медитации. Они растут. «Их дух крепнет. Это замечаю не только я». «Хорошо. Не назначу его, но только временно». «Неужели сдалась?» — подумала лиса. «Наставникам по огненной магии вы его тоже назначали лишь временно. Так что это хороший знак». Заречья робко плакала, роняя редкие капли дождя на макушке посвященных. Те вереницы тянулись на боевую магию. Холодный ветер обнимал их, старался утешить, но парни и девушки лишь сильнее их мурились и прятали носы за воротниками непромокаемых плащей. Мало на чьих лицах читалось воодушевление. Впервые всем им пришлось идти навстречу с наставником, не по собственному желанию. Столько всего навалилось на нас за последнее время, тихо говорила Людмила, кутаясь в вязанный шарф. Я чувствую, как что-то высасывает из меня силы особенно после вчерашних разговоров у Марьяны Долгорукой. «Я не хочу ни с кем сражаться. Не хочу даже соприкасаться с чем-то, что может быть связано со злом, с разрушением». «Ну а как же самозащита?» — отвечал ей Арсений. «Он увлекался боевой магией уже несколько месяцев и был в числе тех немногих, чьё настроение в этот час было ближе к хорошему. А если вдруг тебе придётся кого-нибудь защищать? Тебе ведь нужно уметь это делать. Если бы мы могли научиться только защите... Не воспринимай так близко к сердцу», — посоветовала ей Аленка. «Не всем нам быть боевыми магами». «Дарья Сергеевна понимает это. Встречи с ней проходят легко, будто это все жутко или какая-то игра, хотя на самом деле она учит очень полезным вещам. Постарайся не думать, что теперь тебе действительно это может понадобиться». «Это и об этом», — всплеснула руками девушка. «Неужели все из-за водяной колдуньи? Все верят, что теперь она станет нашим врагом. Верят, что благодаря ей старообрядцы обретут какую-то небывалую силу. По-моему, это чушь. Полина не могла колдовать с нами. Неужели она так легко научится колдовать со старообрядцами? Вот увидите, ничего не изменится». Никакого темного союза четырех стихий не появится. Я бы не была так уверена, покачала головой Аленка. Что-то плохое уже случилось. Люди шепчутся о том, что темные набрали силу. Равновесие нарушено. Слухи, возразил Арсений, лиса ждала в центре круглой поляны. Ее желтые глаза были безжизненны, лицо непривычно серьезно. Глядя на нее сейчас, вряд ли кто-то поверил бы, будто она собирается превратить встречу в игру. В нескольких шагах от нее стоял Александр Владимирович Македонов. Его могучая фигура с развивающимися от ветра темными волосами возвышалась, как огромная скала. Он безмолвно оглядывал магов, не обращая внимания на стекавшие по лицу первые капли решившего все-таки начаться дождя. Когда все были в сборе, Дарья Сергеевна велела выстроиться кольцом. «Доброе утро, посвященные», — сказала она. «Теперь изучение боевой магии обязательно для всех, кто остался жить в Заречье». Так решил Ирвинг. «Но вас слишком много, чтобы практиковаться всем вместе. Пока будет два наставника». Моя задача разделить вас, но я не знаю, по какому принципу это сделать. Если оставлю себе только тех, кто уже знаком с азами боевого колдовства, то это будет сравнительно маленькая часть. Поэтому в первую очередь я предлагаю тем, кто захочет, перейти к Александру. На этом она замолкла и остановилась, обойдя лишь половину круга. Прошло несколько секунд, но никто не шевельнулся. Вы прямо сейчас можете подойти к Александру Владимировичу. Это и будет означать, что он теперь ваш наставник по боевой магии. И снова никто не сдвинулся с места». Маги начали приглядываться, всех охватила неловкость. Редкий дождь стал превращаться в ливень, зашелестели под его ударами листья на деревьях. Воцарившееся на поляне молчание стало только заметнее. «Друзья, скажите, вы осознаете, с чем мы все столкнулись?» Лиса возобновила движение по кругу, теперь нарочито заглядывая каждому в глаза. «Никто не знает, что точно произошло, но все мы видим результат. Да, кто-то из вас сомневается, что наши собратья, использующие магию крови, смогут испортить вашу мирную жизнь. И вас совсем не пугает то, что они заполучили водяного мага? Тогда мне придется рассказать вам еще кое-что. Велес совершенно против того, чтобы кто-то это знал, но я позволю себе открыть тайну. Может, хоть она сделает вас решительными». Лица колдунов удивленно вытянулись. Страх еле заметным туманом застыл среди собравшихся. Лиса прищурилась и бросила довольно резко. «Я напомню вам об одной давно сгинувшей колдуньи». Она была известна тем, что подчинила себе три стихии и стала союзом стихий в одном лице. Страшная легенда, больше похожая на выдумку. Все знают, о ком я говорю. Но та темная история не закончилась с ее смертью. У Меланеги есть потомок. Не те псевдосыновья, которыми провозглашают себя темные предводители, а настоящий потомок-маг, о котором знали лишь мы, но о котором теперь, без сомнения, узнают и темные. Лиса глядела круг, все задоили дыхание. Тревога читалась на лицах колдунов. Это водяная колдунья, Полина Феншо, «Правнучка Меланеги». Раздались тревожные возгласы. По кругу пронесся шепот. «И правнучка Меланеги теперь со старообрядцами. Хоть на секунду представьте последствия, если она с ними и останется. А сейчас разделитесь на две группы. Живо!» В ту же секунду толпа зашевелилась, и Сева с Митей, а за ними Арсений с Аленкой, поравнялись с молчавшим и удивленно поглядывавшим на лесу странником. Муромец, из Врашкин, уже не обращая внимания на всполошившихся, перепугавшихся товарищей, или тихую беседу, переговариваясь или слышно, и все больше показывая что-то взглядами. Тем временем к ним присоединились несколько девушек, последовавших, очевидно, за сыном целителя, пара огненных колдунов и двое земляных. «Это все?» — спросила Леса. «Не густо». «Для первого раза достаточно», — остановил ее жестом шармолицый наставник. «А что я буду делать с такой толпой?» — не скрывая разочарования, возразила Дарья Сергеевна. Странник ничего не ответил, только как-то по-доброму, чересчур приветливо подмигнул и повел небольшую группу магов сквозь заросли Березняка к месту их новых практик. Когда вся немногочисленная компания остановилась в центре поляны, Александр заговорил. «Я понимаю, что погода и напутственные слова Дарьи Сергеевны не способствуют приподнятому настроению, но мне хочется, чтобы сейчас вы сосредоточились исключительно на колдовстве. Как я понимаю, некоторые из вас уже знакомы с боевой магией». Он вопросительно посмотрел на собравшихся. Сева, Митя и Арсений с Аленкой кивнули. «Так, теперь разберемся со стихиями. Огненных только трое — Марфа, Игнат и Дима. «Остальные потухли под таким ливнем», — пошутила Арсений, а Митя Сева Севой удивлённо обернулись. «На общем сборе они не заметили Диму Велеса, а сейчас он стоял недалеко от них». «Сева и Арсений воздушные. Есть еще кто-то воздушный?» Две невысокие девушки, державшиеся вместе и не понимавшие, как так вышло, что они променяли лесу на этого почти незнакомого наставника, робко подняли руки. «Вы?» — странник вопросительно посмотрел на них. «Даша и Света», — ответили они. «Но вообще-то я земляная», — тут же подала голос вторая девушка, хихикнув. «Хорошо, кроме вас земляные магии, Муромец». Странник снова запнулся, понимая, что не знает по именам никого из земляных. Но Митя быстро пришел ему на помощь. «Это Алена и Матвей с Ярославом». «Аленка и два коренастых брата-близнеца кивнули». «Хорошо». Времени у нас не так-то много, поэтому придется учиться по ходу дела. Ориентируйтесь по обстоятельствам. Вспоминайте все, с чем вы сталкивались здесь на протяжении последних лет. Каждый раз, оказываясь на распутье, вы выбирали дорогу, которая в итоге привела вас ко мне. Любая мелочь будет важна. Ведь даже обычное бытовое колдовство при умелом обращении может оказаться отличным боевым. Теперь, думаю, пора начинать двигаться, иначе вы совсем окоченеете. Я разобью вас на пары, а вы покажете, на что способны. Сева оказался в паре с разовощокой красавицей Марфой, а Митя с миниатюрной Дашей, которая, несмотря на то, что уже прошла посвящение, выглядела еще совсем ребенком. Друзья с недоумением переглядывались, не понимая задумку наставника. Их немой вопрос тоненьким голоском озвучила Света. «Извините, но я не хочу быть в паре с Арсением». Почему? Он же уже знает что-то из боевого колдовства. К тому же он воздушный, а я владею магией земли. К сожалению, Александр убрал с лица мокрую прядь волос, обнажив шрам. «Темные чаще всего не спрашивают, какой вы стихии и обучались ли боевой магии. На наших встречах вы должны научиться не только защищаться, но и атаковать и использовать для этого все свои знания, полученные ранее. Умение атаковать совершенно не означает, что вы должны делать это первый. Но когда придет время, если оно придет, Александр сделал ударение на слове «если». Вы должны суметь это сделать». Именно поэтому я ставлю в пару магов разных стихий и разной силы. Вы должны узнать их слабые стороны, сами прочувствовать их. Вам всем нужно научиться побеждать более сильного противника и не расслабляться перед уступающим вам». Македонова слушали в тишине, которую нарушал только мерный шелест дождя. Закончим лирическое отступление и вернемся к практике, а то еще немного, и нас просто зальет. Итак, вам нужно повалить противника на землю или обездвижить его. Все оставшееся время Александр больше не возвращался к поучительным наставлениям. Он ходил между колдунами, которые пытались доступными способами атаковать своего противника, и только делал редкие замечания. «Света, не старайтесь одолеть Арсения силой, это же воздух». «А я земля», — резко ответила колдунья, поднимаясь из лужи после очередной атаки воздушного мага. «Илья Пророк сказал бы тебе, не плюй против ветра», — весело заметил Митя, уворачиваясь от стайки осенних листьев, поднятых порывом сильного ветра. «Или семь раз отмерь, один отрежь», — добавил Сева. Но это слишком философски. «Именно, смекалка его воду останавливает». Еще бы он точно сказал, что «пока битва впереди, храбрецов хоть пруд пруди». Митя не успел ответить. На этот раз ему пришлось уклониться от длинной ветки березы, которую Даша с помощью магии направила прямо на него. Миниатюрная воздушная колдунья то забрасывала Муромца ураганом из листьев, которые летели ему в глаза, то запускала сильный поток холодного воздуха, так что он не мог продохнуть. Теперь же в ход пошли ветви деревьев. Митя едва успевала отдышаться и атаковать в ответ. В конце концов, волей дерева завладел он, и береза нагнулась, схватив Дашу цепкими ветвями за руки и за ноги так, что та даже не могла шевельнуться. «А сейчас я защекочу тебя до смерти», — сказал Муромец, приближаясь к сопернице, и та завизжала. «Нет, Митя, только не это! Я сдаюсь!» Наставнику удостоверившись, что Митя не собирается исполнять угрозы, приблизился к следующей паре. «Найдите его слабые стороны и используйте силу своей стихии». Александр вновь обратился к Свете, которая теперь стояла и, тяжело дыша, отряхивала плащ от грязи. «Вы друид?» «Да». «Ну вот», — колдун понизил голос, чтобы Арсений его не услышал. «Обратитесь за помощью к силе природы». «Почему все вы думаете, что боевая магия — это только огненные шары, щиты и разряды молний?» Следующий миг ничего не понимающий Арсений уже растянулся на мокрой земле, с удивлением глядя на свои ноги, увитые каким-то растением, а Света победоносно смотрела на поверженного противника. Колдуны входили в азарт, Аленка, который достался в пару Ярослав, один из братьев-близнецов, еле успела создать щит, чтобы отразить летящий прямо на нее ком мокрой земли. «Ярослав, Алена!» — окликнул наставник. «Забудьте о том, что вы маги одной стихии. Будьте хитрее. Ищите у противника слабые стороны. Кто с какой руки атакует, на какую ногу опирается. Все это очень важно. Алена, воспользуйтесь своим преимуществом. Вы хоть и меньше, чем Ярослав, но зато можете быстрее двигаться. Не пытайтесь мериться с ним силой. Помиритесь с ловкостью. Утомите его». На голову Ярослава тут же посыпалась целая череда неизвестных ему чар, от которых он под конец стал отбиваться, словно от полчища насекомых. И как раз в этот момент Алене удалось удачно атаковать его с другой стороны, так что коренастый, но не очень поворотливый колдун не смог увернуться и упал. Пока он поднимался, колдунья переводила дух и даже подпрыгнула от неожиданности, когда увидела, что ее противник находится уже на другой стороне поляны. В такой скорости она от него ожидала. Только через пару секунд девушка поняла, что это был Матвей, его близнец, который пытался выпрыгнуть из огненного кольца, сотворенного вокруг него Игнатом и Димой. В это время Марфа всячески пыталась атаковать Севу, но тот словно предугадывал все ее действия. По сравнению с остальными магами, которые уже выбились из сил, заиграя в Рашкин, выглядел самым бодрым. Его соперница никак не могла нащупать его слабое место. «Марфа, постарайтесь атаковать его не улыбкой, а колдовством», — строго велел наставник. Он ведь даже не прилагает усилий, словно с потусторонней сражается. Неужели с такими способностями вы получили руну отличия по стихийной магии? И именно в эту минуту огненная колдунья метнула в севу сноп искр. Воздушный маг еле успел прикрыть глаза, чтобы спастись от неизвестного колдовства. Когда он наконец пришел в себя, то увидел Македонова, который стоял рядом с Марфой и что-то объяснял ей. Реакция его была молниеносной – вытянуть руки вперед. Одна линия, глаза, пальцы, воля. Отлично подвернулся случай, чтобы проверить новые чары. Он представил, как соперницу откидывает назад, и отбрасывание тут же сработало. В ответ щит — отлично. Это именно то, что нужно, чтобы увидеть все ее незащищенные мысли. Он схватил руками воздух, будто нащупал там что-то, за что можно было зацепиться. Все, что в этот момент пронеслось в головах у Марфы и стоящего рядом наставника, тут же предстало перед его глазами. Силовой шар поднялся его подсказку странника. Но он был совсем не готов, что Марфа применит эту магию так быстро. Не успев защититься, заиграя в Рашкин, навзничь упал в самую грязь. Александр Владимирович резко повернулся к нему. В его глазах мелькнуло недоумение. Без сомнений он понял, что только что произошло. «Молодец, Марфа!» — произнес, наконец, наставник. «Только в следующий раз некому будет разозлить тебя, да и отвлечь противника». Если не смотреть на календарь, очень трудно понять, какой сейчас день и вообще быстро ли или наоборот. Слишком медленно проходят недели. Сегодня было похоже на вчера, и, можно не сомневаться, будет похоже на завтра. Голодный дождь лил стеной лишь изредка ненадолго переставая. Опытные колдуны пытались извлечь из дождя пользу, рассуждали об упорстве природы, втолковывали юным магам свои теории о том, как важно наблюдать за этим необычным и непрерывным явлением. И все же каждый из них предпочел бы, чтобы дождь скорее закончился. Анисия уже не верила в то, что подобный дождь случался здесь часто, до появления водяной колдуньи, как сказала Людмила. Может, осадков раньше было и больше, но уж точно они не наводили такую тоску, иначе об этом твердили бы все, например, ее брат Митя. «Какие красивые сапоги! Новые?» — спросила Забава, ушагавшей чуть впереди Анисии. «Да, только вчера доставили». Анисия вытянула ногу, почти равнодушно посмотрев на обнопку, и тут же чуть не поскользнулась. Благо, рядом оказалась Василиса, которую она успела схватить за руку. Она опасливо глянула на утреннюю лужу, в которую могла бы упасть. Подол шерстяного платья и так укороченного до колен, чтобы не промок, был теперь забрызган грязью, как и чулки. встречу девушкам прошли старшие колдуны, возвращавшиеся с боевой магии. За ними следовала Дарья Сергеевна. Вскоре за небольшим подлеском на возвышении показался теремок. Там обычно ждал юных магов наставник легендологии. Внутри было тепло, все принялись снимать плащи и рассаживаться по местам. Но даже несмотря на уют и сухость, настроение магов вряд ли можно было назвать хорошим. Во взглядах ощущались тревога, волнение. Всех тяготила одна и та же безрадостная мысль о темных и о похищении водяной. Воспитанники вели себя тихо, не смеялись и с напряжением ждали наставника. Пеща Олег появился пятью минутами позже. Его не строгое, безмятежное лицо на этот раз было немного угрюмо. Они с и сели на ближний к нему диванчик и с нетерпением стали ждать очередной легенды, которая, в этом они были уверены, должна коснуться темной стороны. Однако почти сразу они поняли, что ошиблись. Сегодня легенда будет посвящена одному древнему сокровищу, некогда утраченному светлым сообществом. «Кто-нибудь из огненных, будьте добры, вскипятите нам воду для чая». Начал он без особого интереса, затем на пару минут умолк и стал глядеть в окно. Фадея и Оля тем временем набрали воды в большой самовар и, приложив к нему ладони, попытались нагреть. «Анисье, не передашь мне чашку?» Наставник повернулся к земляным колдуньям, сидевшим ближе всех. «Держи». Анисия выбрала одну из чашек, замерших на полке ровным строем и протянула наставнику. «Ты назвала его на «ты», — шепнула Василиса. «Я с детства его так называю, и на названных вечерах в нашем поместье он этому очень даже рад. Только здесь слишком важничает». Она оглянулась, чтобы убедиться, что Олег ее не слушает. Наставник, казалось, не заметил ее фамильярного обращения. Рассеянно налив воды из самовара, он вернулся на свое место. «Оля, Фадей, спасибо. Остальные? Нет, у вас настрой совсем не для легенд. Вы сейчас как будто не здесь. Сосредоточьтесь. По моему хлопку в ладоши вы должны вернуться в эту комнату. Запишите куда-нибудь», — продолжил он. Источник трех вод. Легенда странная, сохранились лишь обрывки. В конце подумаем вместе, почему могло исчезнуть это сокровище. Итак, источник трех вод считался важнейшим божественным даром. Василиса вдруг выпрямилась и совсем по-иному взглянула на только что написанное заглавие. Вот сейчас она действительно вернулась навстречу вещим Олегом и ощутила каждый уголок пространства вокруг, будто эти стулья, тумбочки, шкафы и магия скрывали какую-то любопытную тайну, которая вот-вот вырвется наружу. «Божественный дар», — пробормотала она. «Что?» — переспросила Анисия. «Бо... Нет, объясню потом. Вещи Олег смотрит на нас». Почему божественный? Да потому, что только им, богам, было под силу создать то, что текло в двух из трех русел этого таинственного источника. Но Вещи Олег встал со своего кресла и поднял вверх чашку с чаем. Мы уже обсуждали с вами то, что под богами в разных легендах подразумеваются абсолютно разные существа. Мы знаем те дни, когда богами потусторонние нарекали обычных колдунов. И сами колдуны, будучи не всегда просвещенными и посвященными, могли принять за бога очень могущественного и одаренного собрата. Итак, источник трех вод если бы мы знали его местонахождение, ныне представлял бы собой три высохших русла. Когда-то же в одном из них бежала нескончаемая живая вода. Вы понимаете, что это значит? Не требовалось специальных мест, которые в наше время так сложно найти, пригодных для животворения воды. Не требовалось ни знатока в этой области, ни водяного мага. Живой водой были обеспечены все колдуны, жившие рядом с этим источником. Второе русло, по легенде, было наполнено мертвой водой. Мертвая вода используется не только для заживления глубоких ран, но и для перемещения по миру духов. Третье русло, наполненное простой водой, служило проходом, через который возможно было подобраться к первым двум. Кто-то говорит, что создать такой источник было под силу лишь Перуну. Некоторые легенды упоминают некого Кресеня, чей трезубец якобы имел власть над водой и мог создавать колдовские источники там, где их нет». Когда Маргарита узнала, что пролежала в лазарете чуть больше восьми недель, ей стало не по себе. Сменились два полных лунных цикла. Целых два месяца. Пролетело 8 выходных дней. «Нет, у девушек их было больше», — вспомнила колдунья. «Но что делали в полнолуние и в новолуние ее подружки?» «Кажется, они навещали ее несколько раз». Но все это было словно в далеком сне. Сны стали для нее особенной, важной темой для размышлений. В одном из них она бродила по ночному лесу. Лапы столетних елей образовывали полупрозрачные своды — Хвоя мягко шуршала под ногами, пахла смолой и сыроежками. Все было точно наиву. Медленно взошла луна. Ее невозмутимый лик навис над острыми макушками деревьев. Маргарита шла, раздвигая руками ветви. Она что-то искала. Лишь внезапно выйдя к перекрестку трех дорог, она почувствовала, что колотившееся сердце угомонилось. Кажется, именно сюда вел ее путь. Она огляделась. Было тихо, не доносилось ни шороха. Луна казалась одушевленной. Она как будто наблюдала за ней с высоты. Страха почти не было. Он лишь коснулся ее своим призрачным крылом, когда на одной из дорог что-то зашевелилось. Маргарита обернулась и увидела приближающуюся старуху. Сгорбленная фигура, окутанная кладбищенским мраком, безмолвно ступала, подволакивая одну ногу, и остановилась, не дойдя всего пару шагов до перекрестка. В тот же миг кто-то появился на второй дороге. Навстречу двигалась высокая, очень полная женщина. Красота её крутых бедер, колыхавшихся под слоями тонкой ткани платья казалась неоспоримой, словно это была древняя богиня, необъятная мать-земля, носящая прямо на своем теле холмы и вулканы, болота и реки, леса и города. Черные волосы вуалью ложились на лицо. Ветер поднимал к небу длинные пряди. С них сыпались звезды. Женщина тоже остановилась. Маргарита пыталась вглядеться в ее лицо, но не хватало света. «Встречаясь со злом», — сказал знакомый голос, который она уже не раз слышала во снах, «колдунья просто делает глубокий вдох». И идёт дальше своей дорогой. Встречаясь с болью, вдруг голос стал громче, будто кто-то выкрикнул эти слова прямо Маргарите в ухо. «Колдунья просто делает глубокий вдох и идёт дальше своей дорогой». Слова эхом разносились по лесу, становясь громче и нетерпимее. Захотелось сжать голову руками. Встречаясь с несправедливостью, «Колдунья просто делает глубокий вдох и идёт дальше своей дорогой» прошипела старуха и кивнула на последнюю дорогу, перекрестка. Сны были тем и хороши, что в них не требовалось задавать вопросов. Маргарита все поняла. Она шагнула на свободную тропинку и обернулась. Обернулась, и ужас накрыл ее. Она увидела свое отражение в облике этих страшных видений. Она была старухой. Она была той полной женщиной. Она была собой. Она была всеми ими сразу. И она была... Голос, что доносился одновременно со всех сторон, не дал додумать эту мысль. «В полночь папоротника цвет решит судьбу и даст ответ». «Исчезнет боль, исчезнет твердь, Страстей и страхов круговерть, Я замыкаю круг, я смерть». Маргарита подскочила на кровати. Оказалось, что в тот раз она проспала меньше часа. Никогда еще время не тянулось для нее так странно. Об использовании времени в колдовстве должен был этой осенью рассказывать наставник по физимагии. И впервые за последние дни Маргарита вдруг задумалась о том, какие наставники ей ближе и интереснее, а с какими можно перестать видеться. Эбонит Павлович однозначно попадал в список первых. «Чаровник? Сегодня еще не пила». От звука этого голоса Маргаритина спина покрылась липким потом. Голос из ее сна? Нет, просто наваждение. Перед ней стояла Кассандра Степановна и держала в руке серебряную ложечку с зельем. Если бы это именно Кассандра появлялась в ее сне, она ведь должна была бы намекнуть Маргарите, подмигнуть, Обранись такую фразу, по которой она обо всем догадалась бы». Но нет, гадалка лишь сунула ей ложку зелем и тут же сказала кому-то за ширмой, очевидно, продолжая старую тему. «Ну, а строительство домов в долине гремящих ветров? Как они могли это допустить?» «Вы против?» — спросил кто-то из-за ширмы. Еще бы, голубушка. Жизни там людям не будет. Это пророчество?» «Можете считать, что да?» — рявкнула цыганка, выдернула ложку изо рта Маргариты и ударилась, качнув бедрами и задев ширму. Маргарита снова осталась одна. Два месяца в лазарете. Подумать только, это же целая вечность. Из-за эту вечность никаких новостей о водяной колдунии. Девушка прислушалась к шелесту травы. Первое время она никак не могла понять, откуда доносятся все эти звуки. Щебетание птиц, шуршание высохших колосьев, стрекот кузнечиков. Все окна были плотно закрыты и даже занавешены, но в лазарете всегда было свежо, словно ранним летним утром. Естественно, объяснить все это законными логикой колдунья не могла поэтому просто перестала об этом думать. В конце концов, что удивительно во встрекотании кузнечиков, когда за стенами обычные на первый взгляд подростки поднимают предметы силой мысли и непринужденно превращаются в лесных зверушек. Да, обычные подростки. Это-то никак и не могло уложиться в голове. В их внешности не было ничего такого, что выдавало бы наличие сверхъестественных способностей, разве что чрезчур длинные волосы у девушек. Но когда Маргарита вспоминала подруг и друзей из своей прошлой жизни, то невольно представляла их более приземленными. Теперь ей казалось, что у них не было такой осанки, таких таинственных глаз, такой плавности движений. Это было похоже на игру воображения, но ее бывшие друзья всегда виделись ей более блеклыми, чем обитатели Заречья. В них словно было меньше жизни, меньше красок и характера. Маргарита потянулась к тумбочке и сняла верхнюю книжку со стопки. Кто-то принес их сюда еще неделю назад, но сил читать у нее не было. Книга называлась «Основы метафизики» и начиналась разделом «Душа». Вступление колдуньи осилило, в нем приводились теории происхождения души. Говорилось о магических традициях разных стран, в восточной медицине, представлениях потусторонних, их религиях. Но чем больше всплывала легенд, убеждений и описаний, тем сложнее становилось понять, что же такое душа на самом деле. «Надеюсь, в конце концов книга это объяснит», — подумала Маргарита и перелистнула несколько страниц, возвращаясь к оглавлению. «Когда приходит душа. Многодушие. Бездушие. Бездушие». Один из пунктов привел ее в замешательство. Ее чтение прервал внезапно появившийся слава. «Игры больничного пространства». Когда она приходила к Полине, то запомнила, что лазарет выглядит как обычная палата с чередой коек и ширмами, которые позволяли отгородиться от соседей. Но теперь она словно находилась в каком-то отдельном помещении — Она не видела и не слышала других ребят, которые, как она догадывалась, лежат совсем рядом. Ширма полностью отгораживала ее, не пропуская ни единого звука. Поэтому девушка и не заметила, как вошел Слава. «Привет», — он улыбнулся. «Ты как?» Маргарита пожала плечами. Странно, в последнее время она почти не вспоминала о своем молодом человеке. Его появление не вызвало в ней никаких чувств. «У вас тут так солнечно», — продолжил Слава, садясь на край Маргаритиной кровати, ищурясь от яркой полосы света, проникающей сквозь занавески. «А снаружи дожди. «С погодой в Заречье вообще какая-то беда. Мне еще повезло, что я попал к тебе. В лазарете столько народа, что жаба ужасно злится, когда маги ходят навещать своих друзей через его комнаты. И как же ты прошел?» «У него как раз нет встреч с целителями, к тому же ему было некогда выпроваживать меня. Легче пропустить. Все больше и больше людей заболевают лисьей хворью. В лазарете уже нет мест, поэтому им нужно придумать, как разместить их в городской здравнице. Так странно. Я уже давно вернулась из Мурманска, но еще ни разу не использовала магию и тем более не узнала ничего нового» произнесла Маргарита. «Конечно, ты же сразу заболела. Ну ничего, скоро поправишься и снова будешь жаловаться на жабу и Кассандру». Слава попытался подбодрить девушку, но встретил только равнодушный, почти отсутствующий взгляд. «На Кассандру», — пробормотала она тихо. «Я лежу здесь, и иногда у меня создается ощущение, что все это просто сон, что я никогда не была в заречье, мне просто все это приснилось. Это не может быть сном. Не может?» Маргарита слабо усмехнулась. «Ты себе не представляешь, сколько людей живет обычной жизнью, даже не догадываясь, что вы существуете. Если бы любая моя знакомая или друг из Мурманска услышали рассказ про мои встречи с Кассандрой или Македоновым, то они просто решили бы, что я сошла с ума. Они верят в совершенно другие вещи. Например, в инопланетян, в мировой заговор, в Бога, в Ярилу». Маргарита даже сначала не поняла вопроса Славы, а потом рассмеялась, но снова в этом смехе не было ничего общего с ее привычной веселостью. Веерилу? Нет, конечно. Да даже если бы они верили в него, это не важно. Они не верят в заклинания, наговоры, снадобья. Ходят к гадалкам, когда прижмет жизнь, но не верят. Если я увижу в огне чье-нибудь будущее, они решат, конечно, что я экстрасенс. Экстрасенсы? Я даже не знаю, маги ли они. Это наблюдатели, откликнулся Слава. Наблюдатели? Потусторонние с одной развитой магической способностью. Например, видеть умерших или предсказывать будущее по картам. Мы называем их наблюдателями, потому что они как будто смотрят на наш мир, но не видят его до конца. Иногда у них встречаются очень сильные и необычные способности, какими далеко не каждый колдун может похвастаться. В биомагии им посвящен целый раздел. Но ты, ты же, наверное, не разбираешься в биомагии, раз жила с потусторонними. Или они изучают это? Изучают биомагию. Это все сказки в их мире. Сказки, которые рассказывают детям перед сном. А потом дети вырастают и перестают верить. У них появляются другие интересы. Они ездят на машинах, пользуются компьютерами, мечтают об отпуске или даже о яхте. Мои подруги больше всего на свете хотят отхватить себе богатого жениха или сделать карьеру. Ты понимаешь?» Слава решил просто кивнуть. Про отхватить богатого жениха все было ясно. Все колдуньи мечтали, чтобы какой-нибудь муромец взял их в жены. «Ты все-таки не понимаешь», — отчаявшись бросила Марго. «Ты ничего не знаешь об их жизни и о моей. В той жизни все так точно, продумано. Ты знаешь смыслы и цели. Сначала идешь в школу, хорошо учишься, чтобы поступить в престижный университет. Это тебе нужно, чтобы найти хорошую работу, за которую много платят. Еще нужно завести семью, путешествовать, купить автомобиль. Все действия и правила можно объяснить надеждой на светлое, безбедное будущее. Также вот все. А здесь вы платите кармические долги, исправляете ошибки прошлых жизней, разговаривайте с деревьями, учитесь сдерживать мощную энергию, управлять ветром. Вы гармоничные и счастливые дети природы. А я каждый раз думаю, как потусторонние. Зачем все это? В какой вуз меня примут с этими знаниями? Как же я потом найду работу? И где я буду жить после заречья? Вы. Не вы, а мы. Поправила ее Слава. Все это время он сидел, потупившись, не зная, что ответить. Но никогда всерьез не задумывался о том, как живут потусторонние. До него, как и до любого колдуна, чаще доходили фантастические истории о том, что люди создали себе подобных роботов, разучились делать что-то самостоятельно. Для всего есть определенная машина. Но слова Маргариты не очень соотносились с этими слухами. Тем более во всем этом не было ничего такого уж странного. Вон и некоторые маги разучились готовить еду сами и даже причесываться с помощью расчески. Все это можно было сделать с помощью колдовства. Некоторое время они сидели в тишине. Ее нарушало только стрекотание кузнечиков, да под кроватью казалось шуршал еж. И внезапно Маргарита поняла, что этот еж занимает ее мысли больше, чем парень, сидящий на краешке ее кровати. Она перевела на него взгляд. Темно-рыжие волосы, прозрачные глаза, слегка лопаухие уши. Все это раньше вызывало нежность, а теперь от нее осталась только пустота. Слова вылетели сами собой. «Слава, я не люблю тебя». Она произнесла это спокойно, словно давно приняла решение, но, встретившись с ним взглядом, тут же захотела отмотать время назад. Ком подкатил к горлу. Она не могла больше вымолвить ни слова. А Слава продолжал растерянно смотреть на нее, словно ожидая, что она рассмеется, скажет, что это шутка, вообще что-нибудь скажет. Минуты стекали по невидимой стене между ними. «Проходите». Вместо голоса Маргариты Слава услышал за своей спиной голос жабы. В сопровождении целителя в палату вошел наставник по огненной магии. «Я забыл, что у Руян уже есть посетители». «Я ухожу». Слава поднялся с кровати и, словно загипнотизированный, вышел из лазарета, даже не взглянув на наставника. Маргарита резко отвернулась к зашторенному окну. Расплакаться в присутствии Македонова ей вовсе не хотелось. «Вот, Маргарита, вас пришел проведать ваш наставник. Я же говорил, Александр, что она уже поправляется. Какой румянец на щеках». «Скоро выпишем вас, Руян. Мест и так на всех не хватает». выплыла откуда-то из недр тоски предательски оживленный голос жабы. Маргарита, наконец, повернула голову и даже удивилась. Она так давно не видела наставника, что его суровый вид показался ей незнакомым и чужим. Македонов внимательно смотрел на нее. «Ну ладно, пока вы тут, я пойду погляжу, что там с остальными». Прыгнув Густав Вениаминович и скрылся за ширмой. Маргарита все еще думала о славе, с которым так нехорошо поступила. Евиделся виделся взгляд его бесцветных глаз. Такой растерянный и удивленный. Она моргнула несколько раз, чтобы избавиться от наваждения. Но перевести взгляд на наставника тоже представлялось настоящим испытанием. Она все еще боялась оставаться с ним наедине. После того случая, когда она подслушала его разговор с лесой, они почти не виделись, и у него не было возможности высказать ей все, что он думает. Но, к ее удивлению, его голос прозвучал довольно миролюбиво. Добрый день, Маргарита! Как самочувствие? Ничего так, вело отозвалась она. Наверное, как ваш наставник, я должен был проведать вас еще раньше, но было много дел. Меня навещали подруги. Тут же отозвалась Маргарита. Она почему-то была уверена, что Македонов тоже вспомнил о подслушанном разговоре, только по каким-то причинам делает вид, что ничего не произошло. А Нисси Муромец? Да, она и Василиса умного. Маргарита по привычке хотела назвать и Полину, и от этого в глазах появилась неприятная резь. Странник, видимо, уловил ход ее мыслей, поэтому сменил тему. И я решил, что вам может быть скучно лежать в лазарете, поэтому принес почитать. Маргарита и не заметила, что все время, пока они разговаривали, он держал что-то в руке. На постепенно увеличивающуюся стопку книг опустилась еще одна. «Спасибо», — подозвалась Маргарита. На обложке еле заметно проступал темный силуэт дракона, а название было написано глаголицей. Было стыдно признаться, что она не смогла сразу перевести его, поэтому она поспешила сменить тему. «Кто-то постоянно приносит мне книги. Сегодня я попыталась читать «Основы метафизики», но не догадалась, кто из наставников прислал». «Это фея». Лицо наставника вдруг тронула улыбка, и он, пододвинув стул, уселся напротив Маргариты. Едвига Яковлевна, метафизик. Бредная особа, если честно. Не любит иметь дело с новичками, так что раньше вы вряд ли с ней встречались. Если она прислала книгу, значит, вам пора познакомиться. Стара как мир, как и тема ее книг. Она заставит поломать голову над многими вопросами. Утром я читала про душу. Ну вот, как я и говорил». «Я видела раздел «Бездушие». Пришлось перечитать название еще раз, чтобы убедиться, что не привиделось». Осторожно начала Маргарита, бросив робкий взгляд на Македонова. «Есть такой. Говорят, по нашей планете бродят и бездушные существа. Иногда душу выгоняют из тела некроманты, чтобы вселить туда кого-нибудь другого, низшую сущность или душу давно умершего колдуна. А некоторые считают, что души нету потусторонних. Да, наставник неохотно кивнул». «Но из меня плохой рассказчик. Лучше отправляйтесь к фее, когда поправитесь». «А как дела у ребят?» Немного помолчав, спросила Маргарита. Александр Владимирович спокойно и пристально смотрел на нее, но ей не хотелось признаваться, что тема потусторонних уже сегодня всплывала. «Теперь мне их, наверное, не догнать? Они занимались магией, а я целых два месяца ничего не делала». «Почему вы говорите, что ничего не делали?» «Ну, я все это время прилежала в одиночестве, смотрела сны и передумала кучу всего» и вы не считаете это делом, вы тоже занимались магией. Два месяца в одиночестве. Это непозволительная роскошь для большинства из нас. Иногда этого так не хватает, что некоторые уходят в странники, удивленно прошептала Маргарита. Предположим. Но вернемся к магии. Не стоит считать, что ваша сила развивается только от встреч с наставником или другими огненными. За речи все устроено так, чтобы пробудить ваш потенциал. Ничего случайного. Каждое слово – якорь. Каждая вещь – знак, оставленный вам богами. И каждый сон – и тем более сон – «Мне сложно это понять», — устало проговорила Маргарита. «Я пытаюсь, честное слово, но все еще думаю, как потустороннее. «В этом нет ничего плохого. Как потустороннее вы можете увидеть то, к чему привыкли и чего не замечают местные колдуны. Не принимайте свои преимущества за недостатки. Поправляйтесь». Наставник поднялся со стула, все еще не спуская с Маргариты спокойного взгляда. Тут Густав Вениаминович снова заглянул за ширму. «Еще двое огненных заразились лисией хворью. Совершенно не хватает мест. Вот куда их класть, по-вашему?» — спросил он у Македонова, словно тот был виноват в случившемся. — Я сейчас загляну к ним, если вы меня проводите, — ответил странник и направился к выходу. Маргариту отпустили из лазарета через несколько дней. Накануне еще сильнее похолодало, и вымыкшие от дождя черные жухлые растения кое-где покрылись инеем. Маргарита вышла на улицу, закутавшись в теплую куртку, которую ей принес домовой, и огляделась. Она не узнавала за речи, словно все те воспоминания, которые хранились в голове об этом сказочном месте, и правда были лишь сном. Однако вскоре колдунья все же узнала в покрытой серебристой корочкой льда дороге ту, по которой раньше ходили только в жаркие, летние и уютные осенние дни толпы юных магов. Несколько кленов за поворотом тоже выглядели знакомо, но сильно изменились. Деревья совсем облетели, а на их темных стволах маленькими льдинками застыли капли дождевой воды. Над кленами вились и кричали птицы. Под голыми ветками стояли два колдуна. Из тех, что остаются в Заречье, на много лет после посвящения. Один из них глядел на птицы, что-то бормотал, держа в руке бересту для записей. Другой, заметив Маргариту, повернулся и ободряюще сказал. «Если поторопишься, то еще можешь успеть». «Что?» — мысленно спросила Маргарита, лишь кивнув ему в ответ куда успеть. Она поудобнее перехватила сумку и, не ускоряя шага, двинулась дальше. С одной стороны, успеть хотелось. Вдруг это было что-то важное. С другой, раз ее никто не предупредил, значит, именно ей спешить некуда. Да и куда идти, она тоже не знала. Поэтому она просто разглядывала изменившуюся природу, пока не услышала вдалеке гул голосов. В той стороне, откуда доносился шум, находилась столовая, и Маргарита немного задержалась на распутье, размышляя, не свернуть ли с дороги. «С выздоровлением, красавица!» Неожиданно раздался знакомый голос, и из-за кустов вынырнул лысый Василий. «О!» — только и смогла вымолвить Маргарита, повстречавшись с огненным колдуном. На ее лице появилась улыбка. «Спасибо. Иди скорее, что же ты стоишь?» не понимая ее нерешительности, воскликнул Василий. «Ты и так уже почти все пропустила. А что это было за мероприятие?» «Праздник военной славы!» — Вася круглил свои фиолетовые глаза. «Ты что же, не слышала о таком?» «Нет». «Я видел твоих подружек. Они еще там. Давай, беги к ним. Это очень веселый праздник. Тебе понравится». Маргарита пожала плечами, но все же направилась по совету Васи по тропинке, ведущей к столовой. Однако на сам праздник она так и не успела. Она поняла это, когда увидела огромную толпу людей, идущую ей навстречу. Колдуны расходились по домам, расползались из-под крыши столовой змейками и ручейками. Многие несли музыкальные инструменты, шелестели нотными тетрадями. Некоторые смеялись, некоторые почему-то плакали. Маргарита уж было подумала, что сходит с ума или бродит во сне, но, увидев длинные светлые кудри и ярко-рыжую косу, поняла, что она действительно сейчас в заречье, и все происходит на самом деле. Анисия, едва заметив огненную колдунью, бросилась к ней. «Марго, как я рада, что тебя, наконец, выпустили! Что это был за праздник?» — спросила Маргарита, расцеловав подружек в облаке лавандовых духов Анисии. «Я встретила Василия, и он говорил, что это что-то невероятно веселое». «Веселая?» – изумленно воскликнула Анисия. «Да он рехнулся. Было ужасно грустно. Ну, я всегда подозревала, что у него странные взгляды». «Я бы не сказала, что было скучно», – вмешалась Веселиса. «Но и весельем назвать можно с натяжкой». «Орфей Добрыневич хотел, чтобы все показали какие-нибудь номера, посвященные победам в войнах между магами. Но в основном ребята пели грустные баллады». «Таким образом нас хотят к чему-то подготовить?» – быстро подхватила Маргарита. «Да, косну», – зевнула Анисия, рассмешив девушек. «Нет, стоящим было только выступление Севы. «Да ты же не видела и половины», — перебила ее Василиса, снова рассмеявшись. «Ты закрывала лицо платком и плакала. Просто песня, которую он пел, была очень печальной», — воскликнула Анисия. «Как же я скучала по вам», — вырвалась у Маргариты. Она уже и забыла, что тихой Василисе удавалось подтрунивать над Анисией, и что где-то еще существовал и пел грустные песни Сева. «Я хочу на настоящий праздник, где люди не плачут», — как ни в чем не бывало, — продолжила Анисия. «Ах, кстати!» «Это же новость, которую я хотела рассказать вам обеим. Совсем скоро состоится официальная помолвка Мити и Марьяны». «Вот здорово, да? Хоть что-то хорошее за последнее время». «Эй!» — протянула Маргарита. «Хорошее для кого? И ведь они уже давно помолвлены, разве не так?» «Да, но наши семьи решили устроить по этому поводу настоящий праздник, чтобы хоть на один день отвлечься от ужасных новостей последних недель. Тогда обязательно пригласите Севу петь и на этом празднике, чтобы Митя, когда будет плакать, смог сделать вид, что это просто песня очень печальная». «С чего ему плакать, Марго?» Удивилась Анисия, беря ее под руку. Маргарита приглянулась с Василисой, и они, понимающие, улыбнулись друг другу.